Глава 80. Бдительное наблюдение за воротами. Прошло некоторое время, прежде чем Зэп Стумп показался исчаще под прикрытием которой он наблюдал за обменом лошадьми. Он вышел из зарослей только тогда,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 «Да ну что? Я уже, кажется, догадываюсь. Ему нужна... Хе-хе, да, теперь я понял. Ему нужна лошадь, которая догонит этого безголового. Да, именно то, что ему надо. Ясно, как божий день». Он было попробовал на американской лошади, но это не вышло, это я сам видел. Теперь он надеется, что догонит его на мустанге, если только тот попадется ему на глаза. Наверняка Колхаун отправится на поиски. Он поехал сейчас в Касса-дель-Корва, видно, хочет немного перекусить. Долго он там не пробудет».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 по следам Колхауна. Через 200 ярдов заросли кончились. За ними простиралась открытая равнина, на противоположном конце которой виднелась осенда Касса-дель-Корва. На фоне белого фасада виднелась фигура всадника. Через минуту она исчезла в воротах. Зеп знал, кто это. «Отсюда...» пробормотал охотник, «я смогу увидеть, когда он выйдет. Я дождусь его, даже если бы пришлось ждать до самого утра». «Ну, надо набраться терпения». Зеп сначала опустился на колени. Потом, поёрзав немного, он уселся, прислонившись спиной к стволу акации. После этого он вытащил из своего бездонного кармана мешочек, в котором были кукурузная лепешка, большой кусок жареной свинины и фляжка. Судя по запаху, с мононгахильским виски.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 снял с нее седло, привязал ее на длинной веревке к дереву, потом снял с седла свое старое одеяло и, перебросив его через руку, пошел в сторону каса Дель корво. Он шел неровным шагом, то быстрее, то медленнее, поджидая, чтобы его скрыли надвигающиеся ночные тени. Эта предосторожность не была излишней. Предстояло пересечь открытый луг»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 но негры были более сдержаны, чем обычно. Не было слишком мелодичных напевов скрипки и звуков веселого банджо, обычно раздающихся по вечерам в негритянском поселке. Мрачная тишина, царившая в Осиенде, не могла не подействовать на настроение невольников. Около полуночи Голоса людей замолкли, и покой ночи лишь изредка нарушался лаем собаки, откликавшиеся на далекий вой койотов. Зеп провел очень утомительный день, и его одолевал сон. Один раз, когда он совсем было задремал, ему пришлось встать и размяться. Затем он с ног болек и, спрятав голову под куст, закурил свою трубку.